Глава тринадцатая. Я во все глаза смотрела на преобразившегося мастера. Вот что трезвость, животворящая с людьми, делает. А ещё отсутствие бороды и чистая одежда. Теперь он был совершенно не похож на бездомного бродягу, которого я пару часов назад обнаружила под кустом. Люба дорого посмотреть. Я и смотрела, распахнув рот от удивления. — Так что с инструментами, хозяюшка? — пробасил он. «Ах, да, точно, с инструментами!» Спохватилась я, а потом вздохнула. «А с инструментами у нас ничего». Я растерянно пожала плечами. Потом рванула к сундуку, постучала в крышку, как стучат в дверь. «Сундучок, миленький, ну, пожалуйста, дай инструменты. Пилы там, лобзики, всё, что для ремонта надо. Ты пойми, в такой страшнющей лавке я ничего не продам. Ну, очень, очень надо». И только выдав этот трогательный спич, открыла крышку. Сундук был совершенно пуст, но на этот раз хотя бы фиги не крутил, видимо, проникся. Я со вздохом его закрыла. «Ну и что теперь делать? Мастер есть, фронт работ есть, но не руками же он всё будет делать». Я стукнула себя по лбу. «Ну, конечно, разве можно быть такой дурёхой? Сундук не для этого. Сундук выдаёт исключительно товары, причём руководствуется каким-то своим, неведомым мне принципом. А инструменты?» Надо требовать совершенно в другом месте. Я рванула в комнату и подошла к шкафу. Швабру и ведра он мне выдал, глядяши с инструментом подсобит. Инструменты — всё, что нужно для ремонта. Я точно не знаю, что, но давай всё. Я немного помедлила, прежде чем открыть створку. Страшно было, а вдруг и тут ничего не получится, и что я буду делать? А когда открыла, тихонечко икнула, шкаф выполнил заказ. Он сверху донизу был забит. Ох ты божечки, я даже названия всех этих штук не знаю. Хотя мне и не надо, мастер разберётся. Ухватившись за рукоятку зубастой ножовки, я потянула инструмент на себя. Надо же с чего-то начинать разгрузку. Я не учла, что шкаф выполнил мою просьбу в режиме максимальной щедрости. Ножовка дзынькнула, что-то в шкафу крякнуло, щёлкнуло, не знаю, каким чудом, инстинкт самосохранения в дуэте с тапочками, наверное, я шарахнулась назад и вбок, приземлилась на кровать. С лязгом и грохотом острые железяки высыпались туда, где я только что стояла. А в руках у меня так и оставалась ножовка. «Мия!» — грохот сменился шалелым воем. Кот, про которого я умудрилась слегка подзабыть, оказалось, так и сидел наверху. Своим фирменным прыжком он перелетел половину комнаты, оттолкнулся от спинки стола, сбросил скатерть. «Кис?» — попыталась позвать я. «Мря!» — повторил он вопль и сиганул в открытое окно. Я выдохнула. Вот так на ровном месте чуть не убилась. Отдышавшись и чуть успокоившись, а точнее отодвинув переживание, а едва не обрушившейся мне на голову катастрофе, я прежде всего бережно подняла и отряхнула скатерть. А уже после принялась доставать инструменты из образовавшейся груды, перетаскивать в лавку и выкладывать на прилавок. После десятого захода у мастера глаза на лоб полезли. «Ничего себе, какое богатство! Я привык меньшим обходиться!» А потом сделал то, чего я от него никак не ожидала. Развернулся и выскочил из лавки. Я стала стоять перед прилавком, обильно заваленным плоскогубцами, отвертками, пилами, гвоздями и чем-то там еще. Даже топор там был. Я тяжело вздохнула. «Ну что за жизнь? Теперь вот инструмент есть, пожалуйста. Фронт работ никуда не делся. Зато мастера нет». Спрашивается, зачем я своим здоровьем рисковала? «Да они издеваются». «Кто такие они, я сказать не могла, не знала. А вот в том, что издеваются, была совершенно уверена. И что мне теперь со всей этой красотой делать? Зайдут покупатели, тоже успугаются и убегут. Не таскать же всю эту тяжесть назад в шкаф? Я обречённо уселась на высокий стул за прилавком. Кстати, что-то раньше я его здесь не видела и у шкафа не просила. Больше всего хотелось вытащить из этой кучи топор, да разнести тут всё к чертям собачьим. Да-да, без всякой магии. Эту мысль я сразу отбросила. Во-первых, лавка может обидеться, лучше её не злить, тем более после рассказа мастера Гастора. А во-вторых, разнесу, мне же потом всё в порядок приводить. До тысячи монет пока, как до луны, пешком. А значит, никуда я отсюда не денусь. В общем, я долго смотрела на топор, но в руки так и не взяла. Мою странную медитацию прервали. Дверь распахнулась. На пороге стоял мастер Гастур, но на этот раз не с пустыми руками. Он притащил с собой огромный деревянный короб. «Вот!» — самым сияющим видом заявил он. «Инструмент надо держать в порядке, а не кучей сваливать». «Не сбежал! Божечки, не сбежал!» Воодушевленная этим обстоятельством, я снова рванула в свою комнату и с ещё большим энтузиазмом стала таскать все эти штуки, пока мастер аккуратно их укладывал. Вид у него был самый сияющий. Даже рыжая девчонка так не радовалась своей кукле, как мастер этим инструментом. «Ну ты даёшь, хозяюшка! С эдаким богатством я тебе тут такой ремонт забабахаю!» В королевском дворце ничего похожего не видели. Наконец мы все сложили. Времени на это ушло уйма, а уж силы того больше. Пойду работать, бодро объявил мастер. Э, -э нет, остановила его я. Что не так? Испуганно посмотрел на меня он, аккуратно сделал пару шагов и заслонил от меня короб с инструментами. Взгляд его сделался настороженным похоже, решил, что и сейчас я всё отберу и приготовился защищать свои сокровища до последнего. «Пообедать надо. Куда я тебя голодного отпущу?» «Так это... только что ел!» Смущённо глядя в пол, заявил он. «Ел он. Несколько картошин да два огурца». Я вспомнила сантехника, который приводил в порядок трубы в моей съёмной квартире. За два дня он смел все мои запасы продуктов, которые я вообще-то себе на неделю покупала. «Не спорь строго сказала я. «Если ты с крыши в голодном обмороке свалишься, кто ремонт закончит?» Я решила, что для сурового, брутального мужика этот аргумент сработает куда лучше, чем «бедненький ты, несчастненький, как же ты голодный работать пойдёшь». Тот почесал рукой затылок. «Ну да, это верно. Перекусить бы не помешало». Я снова рванула в свою комнату, схватила скатерть, Надеюсь, кот её не повредил и душевных травм, сказывающихся на вкусе блюд, не нанёс, и зашептала. «Милая моя хорошая, у нас там мастер голодный, вот такой здоровенный. Надо его хорошенько покормить. И не краюхой хлеба, а по-человечески. Он, конечно, для лавки пока ничего не сделал, и вроде как довольствие не положено, но он сделает. Говорит, не хуже, чем в королевском дворце. Так что ты уж, пожалуйста». С этими словами я расстелила скатерть и радостно всплеснула руками. На этот раз, вопреки моим опасениям, она не пожадничала. Здоровенный глиняный горшок с чем-то дымящимся, по запаху вроде как жаркое, миска салата, большая краюха хлеба, да кувшин с чем-то подозрительно похожим на пиво. «Эй, он у меня не пьющий», — сказала я. Скатерть недовольно дернула углом. Я взяла кувшин в руки и понюхала. Ничего спиртного. Самый обычный квас. Ладно, ладно, прости. Я на всякий случай. Очень за него беспокоюсь. И только тут поняла, что беспокоилась напрасно. Будь там какое-нибудь пиво, оно бы мигом превратилось в воду. Я вынесла сначала горшок, потом салат, а после и кувшин. Тащить всё вместе не рискнула. Уж больно велики были порции. Видала я официантов, которые на один поднос по 10 тарелок умудрялись устанавливать а потом несли это с такой лёгкостью, будто поднос был пустой. Но мне до их ловкости было далеко. Последний я схватила со стола здоровенную такую деревянную ложку. Правда, стола у меня не было, так что вся эта красота разместилась на прилавке. И чашку, надо понимать, для кваса. А скатерть-то сообразительная. Могла ведь и стакан выдать, но не стала намекать Гастору о его алкоголическом прошлом. «Что-то многовато», — неуверенно проговорил мастер, но глаза его кричали совсем о другом. «Нормально», — строго сказала я. «Приступай и считай, что это часть твоей работы. Так что приятного аппетита». Словно по команде, он схватил ложку и приступил к работе. Получалось у него ловко и быстро. Чтобы он там не говорил про многовато, а в тарелках вскоре не осталось даже салатного листика. Он утер лоб рукавом. «Ух, спасибо, хозяюшка. Я такой вкусноты давно не ел». Его взгляд тут же сделался грустным. Я без слов поняла, вспомнила свою Аксенью. Наверное, в последний раз вкусный обед ему достался ещё при её жизни. Я вздохнула. Уж тут я ничем не могла помочь. Да и никто бы не смог. Свою боль всякий переживает самостоятельно. «Пойду я. Работать надо», — буркнул он и ухватился за короб. И всё же, когда он спиной протискивался сквозь дверь, таща за собой инструменты, Глаза у него горели, как у мальчишки, которому подарили новую приставку. Вот и славно. Будет чем отвлечься. Дверь за мастером закрылась, а через пять минут снаружи послышался такой грохот, что пришлось закрыть уши. Я выскочила из-за прилавка, испуганно выглянула за дверь. «Что там у нас творится?» Но ничего ужасного не творилось. Это мастер, стуча молотком по какой-то штуке, выковыривал трухлявую часть брёвен. Сердце сжалось. А ну, как от такого обращения ветхая избушка и вовсе рухнет. И всё же я заставила себя успокоиться. В конце концов, руки у него золотые, а сам он трезвый. Значит, знает, что делает. Посуда была почти чистая. Остатки обеда мой работник вымокал хлебом. Теперь-то собрать всё в одну кучу было нетрудно. Я вернулась в комнату, составила всё на скатерть. «Спасибо тебе, милая», — сердечно проговорила я. «Было очень вкусно. Я-то сама не пробовала». Но мастер очень хвалил. Тарелки тут же исчезли. Я уже собиралась вернуть скатерти повесить на место, как на столе появился горшочек. Не такой здоровый, как предыдущий, но тот я бы и не осилила. Мисочка с салатом тоже была на месте, и столовые приборы. Надо же, и обо мне позаботилась, хотя я и не просила. Это было очень кстати. После бега с утяжелением мне тоже не мешало бы подкрепиться. Покончив с обедом, я вышла в свой торговый зал. И тут же поняла, что делать мне там категорически нечего. Грохот стоял такой, что было ясно. Пока идут ремонтные работы, к лавке никто не приблизится. Впрочем, мне и без покупателей было чем заняться. Я подошла к шкафу и попросила. Теперь мне нужна бумага, а лучше небольшие картонки и что-нибудь пишущее. Пока мастер Гастор приводил в порядок лавку снаружи, мне не мешало бы сделать то же самое, но внутри а я ещё из своей прошлой жизни хорошо помнила, как раздражали меня магазинчики и ролеты на рынках, где к товарам не были пришпилены ценники. Никогда к таким не подходило. Во-первых, из-за стойкого ощущения, что меня тут попытаются обмануть и назвать цену с потолка. А во-вторых, вдруг окажется, что вещица слишком дорогая и придётся мямлить перед продавцом жалкое «Ой, тогда не надо». Шкаф выдал мне требуемое, Правда, что-нибудь пишущее оказалось толстенным карандашом, который я едва могла обхватить пальцами. Неудобненько, но уж чем богато. И приступила к работе. Начала делать перепись товаров.